Шестьсот шестьдесят седьмое. Гуру. Если лишенной всего, даже надежды, все же восходишь, благо тебе. Огненную силу свою умножаешь безмерно, если все надежды свои, все упования в дух переносишь и сосредоточиваешь в нем и в нем утверждаешься мыслью. Все в духа огне. В мощь его, в нерушимость его, единственное неотъемлемое твое достояние, опора и сила, и власть над тем, от чего в духе ты отрешился, над миром теней приходящих и над собою. Надежда одна — эволюция мира. Ее ожидайте — эволюцию духа и мира.